Глава 35 Минуло несколько дней, долгих, однообразных. Здесь даже время, казалось, шло медленнее. Смогу ли я когда-нибудь к этому привыкнуть? Как и сказала Бритта, из женских покоев меня не выпускали. Я предприняла несколько попыток покинуть их, однако стоящие у дверей мужчины с оружием не силой, но твердо заставили меня развернуться. На мой вопрос о том, почему мне нельзя отсюда выходить, Ответили, что таков приказ их повелителя. Кто бы сомневался. Таким образом, мне ничего не оставалось, кроме как сидеть в комфортабельных стенах моей тюрьмы, довольствуясь лишь этими комнатами и видом на скалистые горы из окон, величественными и холодными. Единственной моей спутницей на эти дни оставалась все та же Бритта. Она приносила еду, помогала мне в бытовых вопросах, шила одежду. Мода в Лунсфальде оказалась очень простой, я бы даже сказала грубоватой. Никаких изысков, вроде привычных мне кружев, оборок на платьях и прочего здесь не признавали. И как мне и говорил Эрланд, корсетов местные женщины действительно не носили. Впрочем, данное обстоятельство мне скорее нравилось, чем нет. Понемногу из подволь я расспрашивала представленную ко мне служанку, желая выведать у нее как можно больше о месте, в котором я оказалась, и о замке, и о самом Лунсфальде, а также о правителе и местных обитателях. Поначалу она отвечала на мои вопросы с видимой неохотой и о некоторых вещах, как я могла понять, намеренно умалчивала. Однако постепенно моя копилка знаний пополнялась новыми фактами. В свою очередь я старалась оказывать женщине ответную любезность и рассказывала ей про Ивлин. После этих разговоров мне порой становилось очень грустно, несколько раз даже не получалось удержаться от слез, которым я давала волю, оставаясь наедине с собой. Я скучала. «Скучала по княжеству, по дворцу, по ночным цветам, аромат которых был неотъемлемой частью моей прежней жизни. Иногда мне снилось, что я снова дома, и ничего не изменилось, а наступавшее утро каждый раз приносило разочарование, когда я осознавала, что все невзаправду. Эрланд не приходил ко мне, должно быть, долечивал раны или занимался другими делами, к которым я не имела никакого отношения. Несколько раз я поинтересовалась у Бритты, «Как он?» и та ответила, что поправляется. Это меня успокоило. Теперь хотя бы никто не обвинит меня в том, что я не помогла ему, когда он поранился. А дальнейшее выздоровление правителя не моя забота. У него тут наверняка свои лекари имеются. Более опытные и умелые, чем я. Никто другой меня тоже не навещал, хотя я бы не отказалась увидеть моего старого знакомца Люка. Но однажды дверь, ведущая в коридор замка, отворилась, и в комнату, где сидели мы с занятой шитьем Бриттой, вошел просто одетый мужчина. Он выглядел необычно, слишком светлая кожа, гладко зачесанные темно-русые волосы, худое, скуластое лицо. Но самыми странными казались его глаза, такие черные, что зрачков было почти не видно. И на белом, точно присыпанном мукой лице они выглядели пугающе. Я невольно отшатнулась, увидев его, А незнакомец вдруг улыбнулся, разглядывая меня с явным интересом. Но интерес этот казался не мужским, не таким, с которым смотрел на меня правитель Лунсфальда. Во взгляде человека было что-то другое, и мне это очень не понравилось. Я бросила напряженный взгляд на свою компаньонку, но та вовсе не выглядела сильно удивленной или напуганной, так что и я постаралась расслабиться. «Кто вы, господин?» — спросила я. «Так это ж колдун!» – пробурчала себе под нос служанка. «Оставь нас!» – отрывисто бросил ей визитер, и женщина, поднявшись с места, вышла за дверь. Мне хотелось крикнуть ей, чтобы она не уходила, чтобы не оставляла меня наедине с этим мужчиной. Но язык точно прилип к небу. Я сцепила руки в замок и опустила глаза, не желая смотреть на того, кто стоял напротив, изучая меня взглядом. «И почему он так меня напугал?» «Да, внешность необычная, даже отталкивающая, но никаких видимых уродств я не наблюдала. Или все дело в том, что передо мной колдун, а я боялась колдовства, хоть и никогда с ним не сталкивалась. Но ведь этот человек служит на Эрланда. Выходит, тот разрешил ему со мной встретиться? Узнать бы только, по какой причине он здесь». «Не бойтесь меня, госпожа», — проговорил мужчина. «Меня зовут Ритаур». «Я колдун, и повелитель во всем мне доверяет. Вы можете считать меня своим другом». Вспомнился рассказ Бритты о том, что колдуны дают клятву не вредить тем, кому они служат. Но ко мне это не относится, мне никто подобных клятв не давал, так что никаких оснований для доверия у меня не имелось. «Здравствуйте», — ответила я. «Почему вы здесь? С правителем что-то случилось?» — С ним все в полном порядке. Вы храбрая девушка. Не растерялись и обработали его раны не хуже, чем сумел бы любой врачеватель. Это был мой долг, правитель. Эрланд пострадал из-за меня, да и лечить я умею немного. — Как вы, госпожа? Вам нравится то, как вас здесь разместили? Есть какие-нибудь пожелания? — Мне не позволяют даже выходить из женских покоев, а я хотела бы увидеть замок. и и подышать свежим воздухом. Почему нельзя? Увы, такое разрешение может дать только сам повелитель. Но я передам ему ваши слова. Уверен, скоро он сам вас навестит. Несмотря на горящий камин, по телу пробежала холодная дрожь. Скажите ему, чтобы не торопился, произнесла я. Отчего же так? Осведомился колдун. Я не соскучилась. Выпалила я первое, что пришло в голову и осеклась, увидев на лице собеседника кривую усмешку.